Глава седьмая. Развод. Это было совсем не то, что планировал Алексей в ближайшее время. Он, конечно, устал от брака с Натальей, но еще не был готов разводиться с ней. По многим параметрам такая жена его устраивала более чем. Образованная, интеллигентная, с хорошей должностью, уважаемая и, главное, материально обеспеченная дама. При этом недерганная истеричка. Золото, а не женщина. Одно но. Нелюбимая, и это последнее перекрывало все достоинства Натальи. Но теперь, когда о второй семье стало известно, придется решать вопрос развода. Наталья не из тех, кто убежит от изменника мужа в никуда. Она из тех, кто будет отстаивать свое ради детей, а своего у Натальи много, незаслуженно слишком много, считал Алексей. Собственно, он и женился на Наталье, потому что еще до свадьбы знал о ее обеспеченности. Удалось случайно подслушать разговор с родственником. После этого он удвоил усилия по соблазнению девушки и добился успеха. Поженились, сразу родили Пашку, чтобы уж точно на сторону не смотрела. Но Наталья к его удаче оказалась строгого воспитания и принципов. Семью ставила на первое место и об изменах, Не помышляла. Но уже скоро Алексей понял, что без влечения, любви, трепетных чувств, жизнь в семье пресная. Не тянула его домой. И ужин его ждал всегда. И жена с улыбкой встречала. И сын навстречу бежал, пока маленький был. А домой не тянуло. Чужое ему там все. Ненужное. И ужин этот нахер не нужен. Любой степени вкусности и жена – через чур правильная зануда, и сын от нелюбимой женщины – тоже нелюбимый. Такие дела. Однако еще несколько лет Алексей держался и не изменял жене. Не считать же изменой разовых проституток. Уперся в работу и на самом деле вывел фирму в лидера. А потом в его жизни появилась Ира. И как будто мир расцвел. Жизнь заиграла красками. Дочка родилась, которую полюбил без памяти. И вот тут до Алексея дошло. А почему он должен работать на чужих ему людей? И уже сознательно Алексей начал создавать базу для своей настоящей семьи. Сумел купить дом. Никто не подкопается. Корпоративную карту использовал для мелких покупок. Там суммы приличные, никто и не заметит. Тем более, что главбух в деле. Так что накопил Алексей уже немало. Но недостаточно для открытия собственного дела. Вот решил замахнуться на фирму жены. Да не успел. А теперь эта коза нашла ушлого адвоката, заказала аудит и собирает совет директоров. Кто бы подумал, что в этой серой мыши столько энергии? Алексей шарахнул кулаком по столу. Сейчас он жил в доме любовницы, вернее, в доме своей внебрачной дочери. Кабинет здесь не уступал его кабинету в особняке, который пришлось покинуть. Но общая жизнь с любовницей оказалась не такой комфортной, как он рассчитывал. После недавнего скандала, когда он не удержался и наорал на Иру, пришлось долго извиняться. Словами и ювелиркой не получилось, оказалось мало, а на крупные подарки теперь не было денег. Наталья закрыла доступ к счетам, однако подержанную иномарку он все же купить смог. Машина была не новая, но молодая, а Ирина давно хотела ездить сама. «Вот пусть тренируется, потом что-нибудь поприличней купим», – решил Алексей. Однако с того скандала что-то изменилось в поведении женщины, да и в отношении Алексея к ней тоже. Флер романтики пропал, к сожалению». Почему-то сырой не получался совместный быт. Алексей привык с Натальей к определенному уровню, а тут. Ира! крикнул он через дверь. Зайди ко мне. И распорядился, когда женщина молча вошла в кабинет. Передай Марине, что завтра мне нужен костюм и рубашка. Туфли начистить не забудьте. Состоится совет, и я должен выглядеть достойно. «Хорошо, Лёш, что-то ещё?» Ирина демонстративно записала поручение и преданно уставилась на Решетникова. «Не перебарщивай, Ир, тебе не идет. Да, был неправ, когда наорал на тебя, но тебе просто надо было промолчать и не лезть под горячую руку. Я же извинился. Чего ты дуешься? Иди сюда. Ты сама знаешь, какое место занимаешь в моей жизни!» Он целовал и ласкал женщину, не давая ей вывернуться из его рук. «Ты, Соня, моя семья!» – шептал он. «И мама. Ах да, и Марина. Тещу, Алексей называл мать Ирины тещей, пришлось взять к себе». Наталья выгнала Марину с такой характеристикой, что в приличный дом уже не устроишься. А Марина привыкла к определенному уровню хозяев. «Теперь не поймешь, кто у кого в гостях. Дом Сонин, владелец Алексей. Ирина может здесь жить до совершеннолетия дочери» а теща вообще ни при чем. «Ир, может нам и правда пожениться?» – спросил уже уходящую женщину. «Что?» – повернулась та. «Ты серьезно?» – удивилась и обрадовалась. «Серьезней некуда, но вначале мне надо разойтись с Натальей, а это не так просто. Я слышала, что можно разделить развод и раздел имущества, тогда развод будет быстрее», – поделилась Ирина. «Мы так и делаем, развод Самойлов уже подготовил» а раздел может затянуться надолго. Наталья не отдает компанию. «Совсем? Ну ты же там долго работал!» «Долго, но я там не хозяин, Ира, не успел». «Ладно, иди, Ира, мне работать надо. Про костюм не забудь!» Бросил ей в спину. «Черт и что! Раньше у него в принципе не было проблем с костюмами на работу. Они аккуратно висели в шкафу, готовые к применению». Что-то тещенька расслабилась, или еще прислугу нанять, пробормотал себе поднос, утыкаясь в бумаге. Он уже начал продумывать, куда вложить деньги после всех процедур развода и раздела. Ничего нельзя было начинать сейчас, чтобы не делить с Натальей, но продумать заранее стратегию и тактику ему никто не мешает. Всю неделю до совета Алексей потратил на обработку исполнительных директоров. Ему нужны были союзники, из пяти трое были за него, но этого мало, решающий голосу у Натальи, а она будет его топить. Собираясь утром на работу, он отметил, что его вчерашнее указание выполнено, туфли начищены, рубашка отглажена, костюм приготовлен. Этот простой знак внимания к его словам вернул Алексею уверенность и хорошее настроение. Появилась надежда, что все его планы будут выполнены, и развод с Натальей не слишком пошатнет его положение. Не так-то просто уволить генерального директора компании. Нужны факты. Факты того, что как руководитель он нанес серьезный ущерб материальному и состоянию, и моральному облику фирмы а таких фактов у натальи и этого адвоката нет и не будет алексей не дурак чтобы оставлять явные следы пусть цепляются к расходам по корпоративной карте так и задумано там не настолько велики траты чтобы за них арестовывали и увольняли максимум заставят вернуть потраченное А это копейки по сравнению с основными выведенными средствами, которые он успел уже оформить на левые счета. В целом же имидж фирмы при нем только окреп. Сегодня Алексей, как положено, ехал с водителем, откинулся на сиденье и мысленно составлял речь в свою защиту. И вдруг поймал себя на мысли, что совсем не жалеет о разводе с женой. Жалеет, что не успел подготовиться и обеспечить отход, Этой стерве на халяву досталось все, а он 12 лет скалачивал ей состояние и теперь должен уйти ни с чем, как бы не так. Машина подъехала к центральному входу в офис. Пятиэтажный корпус старой советской гостиницы полностью принадлежал лесстрою и располагался в центральном районе города рядом с парком. Здание в свое время отремонтировали, осовременили но оставили узнаваемый стиль. Кстати, занималась этим Наталья вместе с архитекторами. Вспомнив о жене, Алексей раздраженно повел плечо. Сейчас ему предстояло делать вид, что между ними сохраняются дружеские партнерские отношения. Иначе даже его сторонники не поддержат Алексея. По непонятным ему причинам, все руководители относились к его бывшей жене доброжелательно. Легко взбежав по парадным ступеням, Алексей привычно направился в конференц-зал, по-хозяйски устроился во главе стола и обвел присутствующих властным взглядом. «Здравствуйте, господа! Все в сборе! Начнем!» И только тут заметил, что Наталья пришла не одна, а вместе со своим адвокатом. На секунду мелькнуло понимание, что он занял за столом не свое место. «Хозяйка здесь, Наталья!» Но гонор заставил ухмыльнуться и продолжать вести собрание. «Наталья Александровна, почему посторонние на совете?» Добавил в голосе холода. «Потому что постороннему есть что сказать совету», спокойно парировала жена. «Приступайте, Алексей Геннадьевич, мы вас слушаем». Алексей снова замешкался. Жена вела себя слишком уверенно, как будто ей было чем аргументировать его увольнение. Однако, взглянув на своих сторонников, немного успокоился. Вряд ли за такой короткий срок она могла раскопать его тайны. Подбодрив себя, приступил к делу. «Господа, Наталья Александровна собрала совет и потребовала от меня отчет», говорил прямо, потому что не собирался скрывать тему развода. «Смею заметить, что я руковожу компанией 12 лет». «За это время она не только не разорилась, но наоборот вышла в лидеры рынка, поэтому мне неприятно и оскорбительно сомнения относительно моей компетенции. Однако я принимаю ситуацию, готов дать краткий отчет и ответить на ваши вопросы». Алексей взял паузу. Ему не понравилась тишина, которая сопровождала его вступительное слово. Как будто все ждут его оплошки, провала, но надо продолжать. Он вывел на экран схемы и таблицы, показывающие себестоимость, рентабельность и прочие успехи компании. Переключил экран на камеры в цехах и показал, как работает производство онлайн. Никакого хаоса, упадка или расхлябанности. Все четко, каждый на месте, во всем порядок. Плавно подвел совет к выводу, что все в порядке. «А значит, менять директора нет нужды». Это просто каприз, блажь обиженной женщины. Весь вид Алексея при этом говорил, «Но ну это несерьезно, господа. Женщину нужно снисходительно пожурить, учесть ее состояние и оставить все как есть». Он так и закончил. «Если Наталья Александровна будет настаивать на моем увольнении, то я прибегну к защите закона». По крайней мере, меня нельзя уволить до истечения срока контракта. Это случится через 8 месяцев. Если мы сейчас договоримся, обещаю, что уйду сам. Репутация фирмы при этом не пострадает. Если нет, я подниму скандал в прессе. Меня не за что увольнять, господа. Как бы этого кому-то не хотелось. Алексей шел в банк, Но ему сейчас казалось, что это оправдано. Он сел на место и с видом превосходства посмотрел на жену. Но Наталья неожиданно улыбнулась ему в ответ, и от ее холодной улыбки у него заледенело в груди. «Знает!» — мелькнуло в голове. Но совет продолжался, и ему оставалось только ждать. Наталья встала, и теперь уже она с превосходством смотрела на мужа. «Уважаемые господа, повод собраться у нас не совсем приятный, но что же делать?» Все вы понимаете, что проблемы легче решать вовремя, не дожидаясь, когда они перерастут в снежный ком. Итак, я усомнилась в честности моего мужа и заказала аудит. Признаю, что до последнего времени я доверяла мужу и даже не подозревала его в двойной жизни. Причем здесь все вы? Очень просто. Алексей – генеральный директор компании. Вы его коллеги и можете повлиять на решение об увольнении. Но прежде чем принимать решение, прошу вас выслушать результаты проверок. «Прошу, Максим Евгеньевич!» Дала она слово Горелову. Тот встал и прежде всего раздал каждому члену совета папки с информацией. «Господа, я не буду говорить долго. Вы все сейчас получили выводы проверок и дополнительные материалы с указанием счетов, объектов собственности и результатов наблюдения». Все эти факты доказаны и имеют юридическое оформление. Вы видите, что господин Решетников много лет обманывал жену и имел вторую семью. «Что ты несешь?» – взревел Решетников. «Все достоверно». Спокойно ответил Горелов и опять отправил каждому прозрачные файлы. Но теперь в них были фотографии дома, Ирины, Сони и даже теща. Собственно, непонятно, почему господин Решетников вдруг начал отказываться. Не далее, как вчера, он сам признавался в наличии семьи и желании развода, но на своих условиях. «Зачем вытаскивать на совет наши с Натальей разногласия? Мы обо всем договорились!» «Надо уметь разделять личное и производственное». «Наталья, не наноси вред собственной компании! Зачем ты все это устроила?» Решетников постепенно впадал в истерику. Понимая, что поддержки от членов совета ему уже не будет, и его план задержаться в компании еще на несколько месяцев провалился, Решетников решил уйти громко. Но ему не дали. И последнее продолжил Горелов. Вчера поздним вечером господин Решетников лично договорился с местным бомжом о поджоге особняка Натальи Александровны. «Бред!» – выкрикнул Алексей. «Вы ответите за клевету!» «Этот бред записан на камеру и прилагается к протоколу чистосердечного признания от вышеназванного бомжа», – парировал Горелов. «Так что, господа, теперь вам решать, поддерживать Наталью Александровну или...» Уволится вслед за господином Решетниковым. На всякий случай напоминаю, что госпожа Решетникова, как единственный собственник компании, имеет право принимать и увольнять сотрудников по своему усмотрению, с соблюдением трудового законодательства, естественно. Кстати, Алексей Геннадьевич, не торопитесь уезжать из города. Завтра вы получите повестку на беседу со следователем. И если не явитесь, то это будет расценено как побег со всеми вытекающими. Не советую». Решетников обхватил голову руками и навалился на край стола. Практически все было закончено. Как поняла НАТО, никто не будет протестовать против его отстранения от должности. Но надо было закончить правильно. «Господа, выношу на голосование вопрос о недоверии господину Решетникову и отстранению его от должности». Руки подняли все директора. Ната должна была радоваться, но ей стало плохо. Плохо до черных мурашек в глазах и слабости во всем теле. Она хотела сказать «Что ж ты наделал, Алексей?» Но из горла вырвался непонятный хрип, и Наташа завалилась на соседний стул, вызвав этим смятение среди членов совета. Тяжелое дело оказывается разоблачение предателя. Только Горелов, казалось, всегда знает, что и как делать. Он подхватил Наташу на руки и вынес на парковку. Не теряя времени на вызов скорой, сам отвез ее в ближайшую клинику.